Глава девятая От пережитых в квартире Михаила волнений я отошла довольно быстро. Через два часа уже сидела на своей родной кухне, пила кофе и напряженно размышляла над дальнейшими действиями. Хотя, если принять на веру то, о чем мне рассказал Горбачев, подозреваемых осталось не так уж много. Вернее сказать, вообще не осталось. Если опять же поверить, что Горбачев не убивал Коваленко, а лихая компания под предводительством ювелира преследует свои корыстные цели и тоже не имеет к убийству никакого отношения. Однако добыча, которой эти не хотят ни с кем делиться, на самом деле существует. В этом нет сомнений. И я согласна с Горбачевым. Найти клад мог только Коваленко. Если не произошло, что-то совсем уж невероятное. И в таком случае мне нужно заново устанавливать причину убийства Виталия Павловича, то есть начинать все сначала. Кстати, интересное прозвище Рудит. Любопытно, за что Валеру так прозвали? Много знает, так что ли? А ювелир, которого я уже сочла убийцей, похоже, и впрямь тут ни при чем. Зачем убивать Коваленко, если только он один знает, где драгоценности? Скорей бы уж тогда они его пытали. А все-таки странно вела себя Светлана. Мысли мои скакали словно зайца в совершенно произвольном порядке. Я приняла анализировать ситуацию. В принципе, версия уже вырисовывалась. Но мне нужно было подтверждение моей догадки. и я потянулась за мешочком с гадальными костями. Двадцать восемь плюс десять плюс двадцать. Бесцеремонное вторжение соперников в ваши дела и притязание на вашу собственность. Ну что ж, как говорится, в яблочко, а дальше подключим логику. Постепенно в ходе своих размышлений я пришла к твердому выводу, что именно супружеская чита Коваленко выкопала посева Потанина, которые тот посадил, как Буратино, свои пять золотых на поле чудес. Вот только дождаться золотых всходов ему так и не пришлось, и Светлана в курсе дела. Об этом-то она и молчала все время. Ей хотелось, чтобы убийцу мужа нашли, но в то же время она отнюдь не собиралась отказываться от свалившихся на голову сокровищ. В самом деле, ведь Светлана практически постоянно бывала на даче вместе с Виталием Павловичем, и ему крайне трудно было бы скрыть от нее факт обнаружения клада. А раз так, то она становится главной фигурой в расследовании. Рассудив таким образом, я уже в третий раз за последние дни, словно следуя канонам русских народных сказок, появилась в доме, где проживала вдова Коваленко. Теперь мне было с чем идти к ней, на чем ее колоть. Предстояла очередная беседа, думаю, заключительная, которую я очень желала провести в деловом, конструктивном ключе. В переоборудованной модернизированной квартире все оставалось по-прежнему. Ну что, вы узнали что-нибудь? Ведь уже прошло значительное время с момента нашей последней встречи. Вдова сразу же начала с расспросов. — Да, вы совершенно правы. Кое-что удалось узнать. Правда, с вашей помощью я бы это сделала намного раньше, — заметила я. — Что вы имеете в виду? — быстро уточнила Светлана. — Как это не прискорбно, но я вынуждена заметить, что вы не были до конца откровенны со мною. Как это Светлана растерянно захлопала глазами. Помните, я обещала, что помогу органам найти убийцу вашего мужа, напомнила я. Причем для вас это выходило совершенно безвозмездно, ибо у меня имеется другая клиентка. Но я просила вас помочь. Вы рассказали мне об угрозах в адрес мужа по телефону, но ничего не сказали о причине вашего беспокойства. О кладе? Какой еще клад? Светлана попробовала сыграть недоумение, но актриса и в самом деле была никудышной. Сильное волнение выдало ее, внезапно отразившись весьма отчетливо на лице и в голосе. «Драгоценности, те, что вы нашли на вашей недавно приобретенной даче», — строгим голосом произнесла я, глядя собеседница прямо в глаза. Светлана молчала. Она как-то сразу сникла. «Откуда вы узнали?» После долгой паузы спросила она. «Я же вам говорила, что вполне в состоянии распутывать подобные дела». «Если вы мне не поверили, то напрасно». Я слегка приосанилась. «Помните, вы тогда сказали про прокинутую бочку? Вы нашли его? Знаете, кто он?» Нервно перебила вдова. «Вы имеете в виду убийцу?» — Да, того типа, который угрожал моему мужу. — Вот тут вы ошибаетесь. Этот тип, как вы выразились, и убийца. Разные люди, — заметила я. Тот, кто звонил вам по телефону, вовсе не убивал Коваленко. Мне довелось с ним поговорить. Убийца — другой человек. — И кто же он, по-вашему? Обмякший на своем стуле Светлана не отводила от меня глаз, застыв, как муха, впадающая в зимнюю спячку. Я поглядела на нее и подумала, что такая мягкотелая и, в сущности, недалекая женщина наверняка способна проболтаться о находке кому-нибудь. Сказала же она мне про бочку. А вот об этом давайте-ка подумаем вместе. Если вы, конечно, действительно хотите найти убийцу. предложила я. а местонахождение этого, с позволения сказать, клада узнали только два человека. Тот, кто вам звонил, и ваш муж. Ну и еще, надо полагать, вы. Но звонивший к убийству не причастен. Он никому ничего не говорил. Делиться с кем-либо подобными секретами, как вы понимаете, отнюдь не в его интересах, значит, вполне возможно. Что имеется кто-то еще, знавший обо всем. Ведь все эти драгоценности — наиболее вероятная причина гибели витали Вы со мной согласны?» Светлана молчала. «Кто еще мог об этом узнать? Родственники, знакомые?» Предположила я. «Вы или ваш муж рассказывали об этой находке кому-нибудь?» «Насчет мужа не знаю». Наконец подала голос оцепеневшая Коваленко. «Думаю, что он этого не делал», — категорично заявила я. «Он вовсе не был болтливым человеком. Тем более не стал бы распространяться о подобных вещах. А вы?» «Ну же, Светлана, давайте!» «Вы что, не понимаете, насколько это серьезно? Ведь этот человек — убийца!» На веках Светлана заблестели первые капли росы. Глаза вдовы напоминали подсветы набухшей водой тучи, вот-вот готовые обрушить на землю мощные струи дождя. — Это Игорь. Больше некому. Тихо, упавшим голосом, наконец, выдавила Светлана. — Что за Игорь? — Это мой знакомый. В последнее время мы с ним часто встречались. Светлана вынула носовой платок. Когда Виталий нашел все это, я не выдержала и рассказала ему. «Когда все это произошло?» — быстро спросила я. В апреле, перед Пасхой, Виталий тогда еще пошутил, что это праздничный подарок судьбы. Он захотел кое-что сделать на участке, начал рыть углубление для бочки на новом месте и наткнулся на драгоценности. Большой такой сверток, тяжелый. «Мне ужасно хотелось об этом кому-нибудь рассказать!» «И вы рассказали своему другу Игорю, так?» — уточнила я. Светлана молча кивнула. «Значит, у вас был любовник!» Светлана посмотрела на меня умоляюще. «Хорошо, хорошо!» — успокаивающе подняла я руки. «Я не стану расспрашивать вас, как и почему он у вас появился». И чем вас не устраивал любящий муж? Это для меня в принципе не важно. Важно другое. Вы думаете, Игорь мог убить? Похоже, что в сердце вдовы оставалось еще достаточно места для сентиментальных сомнений. Вполне возможно. Даже наверняка. Но все же это надо проверить. Так что мне нужны все данные. Полное имя, фамилия. где этот Игорь живет, чем занимается. Светлана еще некоторое время сомневалась, стоит ли ей раскрывать все карты. Все же этот Игорь был человеком, с которым ее связывали достаточно близкие отношения. Но потом она решилась и рассказала обо всем, о чем я ее спрашивала. «И я вас попрошу, на прощание сказала я». Пока что ничего не предпринимайте и ни в коем случае не говорите на эту тему с Игорем. Лучше вам с ним вообще не встречаться, пока я все не выясню». Светлана молча кивала. Взгляд ее был полон вселенской грусти и тоски. Видимо, она чувствовала вину. Я не стала больше ее терзать, так как уже узнала все, что собиралась выяснить, и распрощалась. «Да...» То, что знает женщина, знают все. Даже секрет, который знают двое, уже не секрет. Больше и сказать нечего, думала я, возвращаясь домой. Да и говорить не стоит. Только как же мне уличить этого Игоря? Как мне поведала в конец расстроенная вдова Коваленко, этот человек нес службу в различных точках города. Он был сотрудником охранного агентства «Щит и меч», фамилия любовников давы была Мирешкин. может быть стоит попробовать использовать накопленный за последние дни опыт ювелира невольно подумала я приехав домой но я тут же отбросила этот вариант мерешкина похоже на испуг не возьмешь при его то профессии с соответствующей подготовкой что мне ему ствол бог втыкать нет глупости все это остается один способ перехитрить его, втереться в доверие, отвлечь внимание, усыпеть бдительность. Поразмышляв некоторое время, я все же решила действовать более разумно и обратиться за помощью к подполковнику убойного отдела Мельникову Андрею Александровичу, с которым, что ж тут греха таить, в недавнем прошлом я обошлась не совсем красиво. Вряд ли, конечно, он продемонстрирует огромную радость от общения со мной. Но это все эмоции, это ладно. В конце концов, Андрей тоже понимает не хуже меня, что на первом месте дело. Да и дружим мы слишком давно, чтобы затаивать надолго какие-то взаимные обиды. Одним словом, я решилась и поехала прямо к Мельникову на работу, даже не позвонив ему предварительно. Андрей Александрович был сухо строг. Он оглядел меня не очень-то дружелюбным взглядом и сдержанно произнес. «Хочу сразу вас предупредить, Татьяна Александровна, что у меня очень много служебных забот, поэтому выслушаю я вас только в том случае, если вы хотите мне сказать нечто очень важное и по делу. И, к сожалению, времени я могу вам уделить совсем немного». Мельников разговаривал со мной на «вы», и обращался по имени отчеству в двух случаях, когда разговор наш принимал шутливый характер и когда он сердился на меня. Сейчас подполковник явно не был намерен шутить. Спасибо, Андрей. Я старался держаться предельно вежливо и корректно, не заискивать перед Мельниковым, но и не вести себя высокомерно и с вызовом. Такая манера действовала на него лучше всего. Я буду краткой. Я изложила ему свой план. Представиться Мирешкину, владелицей какого-нибудь мажорного заведения, которому требуется охрана, пококетничать с ним, прийти к нему домой, якобы на деловую встречу, отметить успешную сделку шампанским, в котором я растворю снотворное, и когда он заснет, спокойно обыщу его квартиру на предмет наличия драгоценностей, похищенных ему у Коваленко. Мельников выслушал меня очень внимательно и сразу же вынес вердикт. И думать забудь. Почему, Андрей, удивилась я? Хороший же план. Никудышный, разочаровал меня подполковник. У тебя все? Нет, не все, Упрямой с обидой сказала я. Объясни хотя бы. Во-первых, ты сама не до конца уверена, что это он. «Я уверена на девяносто девять процентов», — попытался было я возразить, но Мельников жестом правой руки решительно оборвал меня и сказал. «Молчи, нужна уверенность на сто пятьдесят процентов, а лучше на двести. У тебя ее нет, у меня тоже. И если окажется, что это все-таки не он...» «Думаю, не надо объяснять, что тебя в этом случае ожидает за проникновение на территорию добропорядочного гражданина». и накачивание его психотропными препаратами. Проникнута я законно, — проворчала я, — он сам меня впустит. А обыск? У тебя, может, санкции есть? У меня нет, — согласилась я, — но ты можешь достать. То есть ты согласна, что план твой нужно изменить, — прищурился Мельников. — Согласна, — со вздохом произнесла я. — А что ты хотел сказать во-вторых? — Во-вторых, даже если окажется, что этот твой Мережкин и есть убийца, и ты даже найдешь доказательства, то эти твои улики не будут иметь никакой юридической силы. Он вполне может сказать, что ты ему их подбросила, пока он спал. — Но я же не собираюсь действовать в одиночку. Ты что, Андрей? Недоуменно посмотрела я на подполковника. Уж, наверное, я разбираюсь в таких юридических тонкостях. Вы будете ждать за дверью, а как только Мерешкин заснет, то... Стоп! Мельников хлопнул ладонью по столу. Вот давай-ка все и обсудим поподробнее. Я, облегченно вздохнув, придвинула стул ближе к столу. И вскоре мы с Мельниковым совместно разработали план по изобличению преступника, внеся некоторые коррективы в мой предварительный набросок. На разработку всех деталей у нас с Андреем ушло несколько часов. Когда все приготовления были завершены, я двинулась на своем ситроене к месту постоянной прописки Игоря Владимировича Мирешкина. С ним я предварительно уже успела договориться по телефону о предстоящей встрече. Голос моего собеседника в трубке показался очень знакомым, как будто где-то я его уже слышала. Вот только где я никак не могла вспомнить. Игорь Владимирович оказался высоким, крепким мужчиной. Входя в некоторые двери, он, наверное, не раз рисковал набить себе шишку на голове, если забывал слегка пригнуться. Выдающиеся крепкие скулы интересно сочетались с ниспадающей на лоб густой светлой челкой и флегматичным взглядом. Казалось, его только что внезапно разбудили. «Здравствуйте! А вот и я, как мы договаривались, заставила я себя улыбнуться. Здравствуйте, проходите!» Пригласил меня Мережкин. «Я вас не разбудила?» — осведомилась я. «Ну что вы, какой сон? День на дворе!» — успокоил он меня. «Так какое у вас ко мне дело?» «Вот, пожалуйста!» Я достала из пакета коробку и бутылку вина. «Что-то я не понял. Сегодня вроде бы не 23 февраля», — изумился хозяин. Во взгляде его промелькнула настороженность. это чтобы разговор лучше шел пояснила я я надеюсь вы не откажетесь от угощения открывайте вам же сегодня не надо идти на дежурство и я изобразила кокетливую улыбку, ну хорошо сейчас все сделаем мережки оглядел меня заинтересованным оценивающим взглядом и направился к серванту достал штопор бокала. а у вас ничего уютно Сказала я, глядываясь по сторонам. Пожалуйста, Игорь, не заставляя меня долго ждать, наполнил бокалы. Тут я отметила, руки у него дрожали. Впрочем, это могло быть свидетельством обычного похмелья, а не признаком внутреннего беспокойства. За успех нашего сотрудничества, подмигнув, сказала я ему. Мы выпили, я не забывала кокетливо улыбаться. Хорошее вино, ничего не скажешь. Оценил тем временем напиток Мирешкин. Вам понравилось? Конечно. Но о чем же вы хотели со мной поговорить? Игорь вознамеривался перейти к делу. Я хочу сделать вам выгодные предложения, объяснила я. Светлана мне рассказывала, что вы работаете в охране. Вам нужна охрана, перебил меня Игорь. У меня есть свой бар, и мне хотелось бы пополнить его штат специалистами вашего профиля. Я считаю, что все-таки свои люди надежнее. К чему лишняя марокко с охранными агентствами? Как вы на это смотрите?» Лихой страж-профессионал слегка растерялся. Пожал плечами, еще раз посмотрел на меня, словно оценивая уровень моего интеллекта. Похоже, совсем успокоился, ничего не заподозрил. Можно было уже впускать Мельникова с опергруппой. «Не отказывайтесь, подумайте», — продолжала тем временем я. «Я не требую от вас ответа сразу же. Хорошую оплату гарантирую. И вот еще что. Может, вы подберете еще несколько человек среди своих хороших знакомых? Я думаю, вы в этом разбираетесь гораздо лучше меня». Ну, хорошо, надо подумать. Наконец выдавил Мирешкин. А поподробнее нельзя? Если можно так выразиться, более детально. Круг обязанностей, условий, размер оплаты, опять же. Я залила с райским соловьем, расписывая все прелести, которые сулила Мирешкину работа в несуществующем баре. Он приосанился и уже, видимо, подсчитывал будущие барыши. «Сейчас должна подъехать моя подруга», — продолжала щебетать я. «Она исполняет обязанности юриста. Мы подпишем все необходимые бумаги и можете считать себя начальником охраны». Мережкин кивнул, и я мысленно с облегчением вздохнула. «Я ей позвоню, попрошу поторопиться», — достала я из сумочки новый мобильник. в очередной раз приобретенный мною взамен утраченного в лесу вследствие происков подонков ювелира. — Алло, — пропела я в трубку, — Ларочка, поторопись, дорогая, мы тебя ждем. — Что, уже подходишь к подъезду? Отлично. — Ждите, — тихо буркнул Мельников и отключил связь. Я с улыбкой посмотрела на ничего не заподозрившего господина Мирешкина. Через пару минут раздался звонок в дверь. «А вот она!» — обрадованно проговорила я. Игорь пошел открывать. Едва он повернул ключ в замке, как в квартиру стремительно ворвалась опергруппа. Мирешкина обездвижили, что называется, без шума и пыли. Его никто, разумеется, не бил на случай возможной невиновности. Игоря Владимировича просто усадили на диван в комнате Но так, что он не мог пошевелиться. По бокам расположились двое оперативников. Возглавлял группу важный, строго хмуривший брови подполковник Мельников. Мирешкин Игорь Владимирович осведомил сон, глядя на охранника сверху вниз». «Да, это я. А в чем, собственно, дело? Вы кто?» Завертел головой Мирешкин, испуганно поглядывая на меня. Я стояла в стороне и помалкивала. «У вас будет произведен обыск», — тяжело роняя слова, проговорил подполковник. «Но вы можете облегчить свою участь, сделать чистосердечное признание и рассказать, где находятся драгоценности, которые вы похитили, убив при этом гражданина Коваленко». «Какого Коваленко? Я никого не убивал!» — бурно запротестовал Мережкин. «И вообще...» «У вас есть постановление на обыск?» Мельников молча достал из папки ордера, показал ему. «Не волнуйтесь, все по закону», — успокоил он Мирешкина. «Разве мы стали бы действовать иначе? Так что, чистосердечный будем писать?» Писать чистосердечное признание Мирешкин явно не хотел. Может быть, рассчитывал, что улик против него все же не найдут. А может быть, психологически не мог смириться с таким неприятным для себя финалом, означавшим, что все хитроумные планы потерпели сокрушительный крах. Но он молчал. Оперативники принялись за дело. Я наблюдала со стороны, так как моя миссия была полностью выполнена. Я просто заранее попросила у Мельникова разрешение присутствовать при обыске. Мне требовалось лично убедиться, что я, наконец, действительно нашла настоящего убийцу. И не только нашла, но и заблечила. Оперативники принялись методично досконально осматривать все шкафы, тумбочки, полки, антресоли и прочие укромные места Игоря Мирешкина. Но драгоценностей не было. Зато совершенно неожиданно в шифонере обнаружили зачехленную винтовку с оптическим прицелом. полуразобранном виде. Желанные сокровища Коваленко, увы, отсутствовали. Черт, неужели добыча хранится где-то вне квартиры? Напряженно думала я, наблюдая за умелыми действиями оперативников. Ведь ребята обыскали буквально все, каждый угол. Разве что в мусорном ведре не смотрели. Не выдержав, я прошла в кухню и сама заглянула в ведро. Оно было почти пустым. И никаких следов драгоценности здесь тоже не наблюдалось. Вздохнув, я вернулась в комнату. И тут оперативники выкатили из кладовой в центр комнаты большой пылесос. Они отвинтили шланг, поставили аппарат на попа и сняли крышку. В мешке пылесоса лежал большущий полиэтиленовый сверток. Меня хватило страшное волнение. Водрузив сверток на стол, милиционеры принялись его разворачивать. Собственно, уже и так было ясно, что внутри находится именно то, что я так долго разыскивал. Секунду спустя нашим взором предстали многочисленные кольца, перстни, серьги, броши, кулоны, цепочки, браслеты. Короче, то, что называется поистине богатым уловом. «Вот оно есть!» — восторжествовала я. Что это ваше? Повернулся Мельников к Мирешкину. Тот, хотя и сидел с обреченным видом, резко замотал головой. Слав, пиши! Со вздохом махнул рукой подполковник молодому лейтенанту, составлявшему протокол. Тут часа на два мороки. Андрей повернулся к Мирешкину и громко и четко спросил: "Так это вы убили Коваленко?" «Никого я не убивал, тщетно пытаясь вырваться из объятий оперативников, испуганно барбармотал Мерешкин. «А вот это что? Что это я вас спрашиваю?» Наседал, не давая ему опомниться, Мельников указывая на сверток и винтовку, которые лежали на столе. «Короче, раньше сядешь, раньше выйдешь. Я же предупреждал, что чистосердечное признание облегчает вину. Ну и так далее». — Сам знаешь, вроде умный на вид мужик. Мельников даже слегка приободрил Мирешкина, потрепав его по плечу. — Так что колись, сам давай по порядку, — закончил за начальника один из оперативников с погонами майора. — Что? Игорь или не понял, что от него требуется, или просто делал вид? — Не зли меня, — спокойно сказал Мельников. У экспертизы на тебя найдется куча доказухи и без этого. Давай, не томи душу, рассказывай, но... Мережкин, кажется, все-таки сумел здраво оценить ситуацию. Не хотел я его убивать, пробурчал он. Все случайно вышло. Он на работе должен был находиться. Кто же мог знать, что он вдруг домой заявится? А как же ты в его квартиру вошел, голубь? Спросил Мельников. У меня ключи были. Я незаметно от Светланы слепки сделал с ее связки. Почти сразу же, как только она мне об этой находке рассказала. Игорь алчно посмотрел на драгоценности. А тут такой случай. Она уехать куда-то собралась, а Виталий, муж ее, обычно целый день на работе. Вот я и решил, что тянуть нечего. Но я не хотел убивать. Мережкин мрачно посмотрел на Мельникова, затем бросил тяжелый взгляд на меня. — Я уже уходил, а тут он. Ну и дал я ему по голове, когда он вошел первым, что под руку подвернулось, — сдавленным голосом поведал Игорь. — Кто же мог знать, что все так обернется? — Ладно, это пускай судьи решает. Нарочно ты его грохнул или нечаянно, — сказал недоверчивый Мельников. А ствол у тебя откуда? В лотерею выиграл. Да это я только так для острастки. Припугнул, смутился Мирешкин. Что для острастки, не понял Андрей. Я мимо стрелял, чтоб пугануть ее просто, чтобы она перестала все выведывать, как только она у Светланы начала о спрашивать, Игорь кивнул в мою сторону. Я сразу понял, что надо ее на всякий случай от этого дела отвадить. А то ведь сама не успокоится. Правда, я ее в лицо не знал, только адрес. Номер машины и телефона у Светланы спросил. Иначе не опростоволосился бы сейчас так глупо. Мы бы все равно к тебе пришли, — спокойно возразил ему Мельников. Не так, так иначе. Так вот, откуда мне знаком этот голос, — Похватился я. — Ведь именно Мирешкин никто иной угрожал мне по телефону после того случая с выстрелом. — Ладно, забирайте его, оформите все бумаги, пускай напишет, как все было, — распорядился Андрей, обращаясь к оперативникам. — И плюс ко всему незаконное хранение огнестрельного оружия зафиксируйте. Оперативники подошли к Игорю, на его руках защелкнулись наручники, и его повели к выходу. Следом потянулись и мы с Мельниковым. — Ну что? — показывая на свой Ситроен, подмигнула я Мельникову. — Вы, конечно, на служебной машине, но могу предложить свои услуги. Моя тачка не хуже. Мельников принял еще более важный вид, но тем не менее кивнул. И я повезла его в управление. Меня беспокоил вопрос у ювелири, он пока еще не был решен, И я намеревался все обсудить с Мельниковым по дороге. Разговор с Мариной Строковой не занял много времени. Я отчиталась перед нею за проделанную работу, заверила, что с нее сняты все подозрения, ее честному имени больше ничто не угрожает. Деловая репутация по-прежнему останется безукоризненной. Марина эмоционально поохала и поахала, вспомнила неприятные минуты, которые ей пришлось пережить. но быстро успокоилась, отдала мне остаток гонорара и быстренько упорхнула в свой салон. С Мельниковым же мы смогли встретиться только через несколько дней после ареста Мирешкина. Андрей Александрович был доволен. Он уже совершенно перестал на меня дуться за то, что я так и не рассказала ему о своей ночной прогулке по лесу, а также о том, что намериваюсь самостоятельно продолжить поиски Горбачева. Все-таки хороший результат повлиял на Мельникова. Ведь если бы не я, неизвестно, как долго еще оно висело бы на его отделе, а, может быть, и вовсе осталось бы глухарем. «Все подписал твой Мирешкин, рассказывал Мельников, покачиваясь на стуле. «Через несколько дней материалы уже будут в суде». «Ох, драгоценности эти мы замучились описывать», — засмеялся он. Знаешь, на какую сумму там оказалось? И он назвал мне сумму, в которую эксперты оценили драгоценности, спрятанные Потанином. Услышав ее, я только присвистнула. — Да, — протянула я, — Маргарите Владимировне, даже если бы она разделила эти деньги с Горбачевым, хватило бы на целых три жизни. — Ну, ей и так, как я понял, хватает, — махнул рукой подполковник. «А как наша другая вдовушка?» — полюбопытствовала я. «Плачет, причитает, себя во всем винит, раскаивается», — усмехнулся Мельников. «Но показания дала, и на суде пойдет, как свидетель. Так что Мирешкину по-любому никак не отвертеться». «А Горбачев?» «А что Горбачев? Горбачев твой, надо признать, человек везучий. Снова вышел сухим из воды». Собственно, что ему предъявлять-то? Было и грехи потанинские невозможно, а в настоящем он ничего не нарушал. Правда, денег, на которые Валера так рассчитывал, он уже никогда не получит. Но зато ему больше прятаться не нужно. Так что он рад до смерти. Пусть спасибо скажет, что вообще жив остался. «Андрей, а что с ювелиром?» — напомнила я ему. — Взяли, красавца, взяли, — закивал Мельников. — И банду его взяли. — Слушай, кто он вообще такой? — поинтересовался я. — И откуда у него эта тренированная шпана? — Шпана потому и тренированные, что он сам бывший тренер, — посмеиваясь, поведал мне Андрей Александрович. Занимался боксом профессионально, потом школу спортивную возглавлял. И, в общем-то, криминалу тогда не имел никакого отношения, разве что в мыслях. Не давали ему покою большие деньги, очень уж хотел разбогатеть. — И что же? — спросила я. — Занимался с подростками, — продолжал Мельников. — В основном с трудными, из неблагополучных семей. Бесплатно занимался, кстати, но отнюдь не бескорыстно, — уточняющий поднял палец Андрей. имелись у него далеко идущие планы. Короче, присматривался он к своим питомцам очень внимательно. Потом отобрал компанию из подходящих ребят, складил команду и вместе с ними впоследствии совершил вооруженное ограбление ювелирного магазина. Отсюда, кстати, кличка его. Правда, похищенные у них отобрали, и срок они получили реальный. Видимо, обида и злость не давали ему покоя. Вот он и решил компенсировать якобы причиненный ему моральный вред, заполучив драгоценности Потанина, о которых он прослышал в тюрьме. Выйдя, ювелир поселился у ничего не подозреваемой Маргариты Потаниной, хотел найти Горбачёва и проследить за ним, чтобы выйти на клад. «Но у него ничего не получилось», — заключила я. «И что, его теперь опять посадят?» «А эта голубушка уже от тебя зависит», — — развел руками подполковник. — От твоих показаний. Пока что их только за незаконное ношение оружия привлекли. Ну, наркоту там нашли по-мелкому, но для срока хватит. А вот чтобы он побольше получил, нужен твой честный рассказ о неоднократных покушениях на убийство твоей драгоценной особы, а не та лапша, которую ты мне пытался навесить на уши. Неожиданно повесил голос подполковник. — Не сердись, Андрей, — попросила я его. — Я ведь тогда не могла иначе поступить. Я все сделаю, не волнуйся, и показания дам. Мне и самой очень хочется, чтобы этот негодяй загремел на максимальный срок. — Ну вот то-то же, — смягчился Мельников. — Тогда завтра в девять утра я жду тебя здесь. Займемся оформлением ювелира. — Будь сделано, товарищ подполковник. выкрикнул я с радостной улыбкой, вскакивая со стула и вытягиваясь во весь рост по стойке смирно.